Глава 34. Дворец Вечности. Вы когда-нибудь взбирались на пирамиду, причем ночью, опасаясь ареста, чтобы ваши нервы лопались от напряжения? Довольно тяжелое это дело, особенно если имеется в виду Великая пирамида, хотя она и лишилась в наше время самой вершины высотой 10 метров. Довенчающие ее площадки от уровня земли все еще больше 137 метров, и состоит она из 203 горизонтальных рядов каменной кладки, то есть средняя высота ряда составляет примерно 68-69 сантиметров. Когда мы начали восхождение, я понял, что средние цифры — это еще не все. Ряды оказались разной высоты, некоторые ель доходили до колена, зато другие были почти по грудь и представляли довольно серьезное препятствия К тому же горизонтальные уступы между соседними рядами довольно узкие, иногда чуть шире моей ступни, а многие из известняковых блоков, которые снизу выглядят так солидно, при непосредственном контакте трескаются и крошатся. Рядов через тридцать мы с Сантой стали осознавать, на что решились. Мышцы болят, колени и пальцы все в синяках, они гнутся. А ведь мы преодолели пока всего одну седьмую часть пути, и перед нами еще более ста семидесяти рядов. А тут еще этот увеличивающийся обрыв за спиной. Заглянув через неровный край юго-западного ребра, Я был ошеломлен, увидев, как высоко мы уже забрались. Голова у меня сразу закружилась. Я отчетливо представил себе, как легко отсюда полететь, кувыркаясь, как клоун, подскакивая на ступеньках и ломая шею. Али позволил нам постоять несколько секунд, чтобы отдышаться, а потом дал сигнал поднажать и полез выше. Он быстро исчез в темноте. Мы с Сантой последовали за ним, хотя и не так уверенно. Время и движение. Преодолеть тридцать пятый ряд кладки оказалось нелегко, поскольку он был сложен из особенно крупных блоков, намного больше, чем все предыдущие, за исключением первого ряда. Вес каждого тонн 10-15. Это противоречило инженерной логике и здравому смыслу согласно которым следовало бы постепенно уменьшать размеры и вес блоков, которые приходится затаскивать наверх по мере роста пирамиды. Ряды с первого по восемнадцатый, высота которых равномерно уменьшалась с 141 см на уровне земли до 58 см в семнадцатом ряду. Этому принципу подчинялись Затем неожиданно в девятнадцатом ряду высота блока подскакивает до девяносто одного сантиметра. Одновременно остальные размеры блоков тоже увеличиваются, и их вес растет с относительно транспортабельной величины двух шести тонн в первых 18 рядах, до да гораздо менее удобных в обращении десяти-пятнадцати тонн. Эти, прямо скажем, немаленькие монолиты вырубали из известняка целиком и поднимали воздух на 30-метровую высоту, прежде чем точно уложить на место. Чтобы эффективно работать, строители пирамид должны были обладать стальными нервами, ловкостью горных козлов, силой львов и уверенностью тренированных верхолазов. Холодный утренний ветер свистел в ушах и грозил отправить в полет. А я пытался представить, каково было им, опасно балансируя на этой и на большей тоже высоте, поднимать, поворачивать и сажать точно на место идущие бесконечным потоком неуклюжие известняковые блоки, самый маленький из которых весил не меньше двух современных семейных автомобилей, сколько уходило времени на постройку пирамиды, сколько народу там работало. Египтологи сходятся во мнении, что 20 лет и 100 тысяч человек. Считается также, что строительство шло не круглый год, а было ограничено из-за возможности привлечения рабочей силы тремя месяцами в году когда в сельскохозяйственных работах был вынужденный перерыв из-за разлива Нила. Продолжая карабкаться, я напомнил себе о последствиях сказанного выше. Строителям приходилось беспокоиться не только о десятках тысяч блоков весом по 15 тонн и больше. Год за годом нужно было обеспечивать доставку на строительную площадку миллионов блоков среднего размера Весом, скажем, по две с половиной тонны. По заслуживающей доверии оценке Великая пирамида состоит из 2,3 миллиона блоков. Считая, что каменщики работают по 10 часов в день, 365 дней в году, легко подсчитать, что пришлось бы монтировать по 31 блоку в час, примерно по 2 минуты на блок чтобы построить пирамиду за 20 лет. Если же строительные работы ограничиваются тремя месяцами в году, то проблема усугубляется Приходится монтировать 4 блока в минуту, около 240 каждый час. Такая программа, разумеется, кошмар для прорабов. Представьте хотя бы, какая согласованность должна быть между каменотесами и каменщиками, чтобы обеспечить необходимый поток материала на стройплощадке. Вообразите только, что будет, если всего один блок в 2,5 тонны свалится, допустим, со 175-го ряда. Трудности физического и организационного характера кажутся почти непреодолимыми, но есть еще и проблемы соблюдения геометрии пирамиды которая должна быть сложена таким образом, чтобы вершина оказалась точно над центром основания. Даже незначительная ошибка в угле наклона одной из боковых граней основания приведет к значительному расхождению ребер у вершины. Поэтому нужно выдерживать исключительную точность при кладке каждого ряда в десятках метров над землей работая с каменными блоками, угрожающего веса. Наклонная глупость. Как же производилась эта работа? Сегодня существует более 30 конкурирующих и противоречащих друг другу гипотез, пытающихся ответить на этот вопрос. Большинство академических египтологов утверждает, что в той или иной форме должны были использоваться наклонные плоскости. Таково было, например, мнение профессора Эдвардса, бывшего хранителя египетских древностей Британского музея, который категорически утверждал, в распоряжении древних египтян был только один способ подъема груза большого веса, а именно использование насыпей из кирпичей и грунта которые шли наклонно с уровня Земли до необходимой высоты. Джон Бейс, профессор египтологии Оксфордского университета, соглашался с логикой Эдвардса и продолжал. По мере того, как росла высота пирамиды, росли длина насыпи и ширина ее основания, чтобы сохранялся нужный уклон и чтобы насыпь не развалилась. Не исключено, что использовалось несколько насыпей, подходящих к пирамиде с разных сторон. Чтобы проложить к вершине Великой пирамиды наклонную плоскость с уклоном один к десяти, потребовалась бы насыпь длиной 1460 метров, объем которой втрое превышал бы объем пирамиды – порядка 8 миллионов кубометров против 2,6 миллиона. При большей крутизне стало бы невозможной транспортировка тяжеловесных грузов обычными средствами. При меньшей крутизне насыпь стала бы еще более абсурдна и непропорционально громоздкой. Проблема усугубляется тем, что полуторакилометровую насыпь, достигающей высоты 150 метров, нельзя построить из кирпичей и грунта, как предлагают Эдвардс, и другие египтологи. Как доказали современные строители и архитекторы, такие насопи стали бы оседать под собственным весом, если только не сложить их из таких же известняковых блоков, что и пирамиду. Из-за очевидной бессмысленности такого подхода, помимо всего прочего, куда делись 8 миллионов кубометров дополнительных блоков после окончания строительства. Другие египтологи предположили возможность использования спиральной насыпи из саманного кирпича, которую вели бы вокруг пирамиды вплотную к ее боковым граням. При этом потребовалось бы заведомо меньше материала, но довести ее до вершины тоже не удалось бы. К тому же углы с резким поворотом были бы опасным, а, возможно, и непреодолимым препятствием для людей, которые попытались бы тащить там большие каменные блоки, не говоря уже о том, что они бы стали осыпаться при непрерывной эксплуатации. Но самое, пожалуй, проблематичное — это то, что такая насыпь окутала бы пирамиду со всех сторон и не позволило бы архитекторам контролировать точность складки в процессе возведения. Но ведь строители пирамиды проверяли точность складки и выполнили ее точно, потому что вершина оказалась точно над центром основания. Все углы имеют заданную величину, ребра, и каждый блок на месте, каждый ряд уложен горизонтально. Асимметрия и ориентация по сторонам света идеальны. К тому же, как будто для того, чтобы доказать, что технические трудности им нипочем, древние строители пошли дальше, учинив математические игры с геометрическими размерами монумента, продемонстрировав нам, например, свою способность точно увязать высоту с периметром основания пирамиды при помощи трансцендентного числа π. Кроме того, по неизвестной причине им пришла в голову фантазия поставить Великую пирамиду почти точно на тридцатую параллель. Широта 29 градусов, 58 минут, 51 секунда. Как заметил некогда бывший королевский астроном Шотландии, это заметное отклонение от 30 градусов но не обязательно ошибка. Потому что если бы проектировщик хотел, чтобы люди, стоящие у подножья Великой Пирамиды, видели небесный полюс перед собой, поднятым на 30 градусов, причем не мысленным взором, а своими собственными глазами, ему пришлось бы учитывать атмосферную рефракцию. А для этого пришлось бы возвести пирамиду на широте не 30 градусов, а 29 градусов, 58 минут, 22 секунды. Сравнивая эту величину с реальным положением 29 градусов, 58 минут, 51 секунда, видим, что ошибка не превышает половины угловой минуты, что предполагает наличие изыскательского и геодезического мастерства очень высокого уровня. В состоянии повышенного благоговения мы полезли дальше и миновали 44-й и 45-й ряды огромного и загадочного сооружения. На уровне 46-го ряда мы услышали, что с площади внизу кто-то сердито обращается к нам по-арабски. Обернувшись, мы увидели человека в челме, и развивающем сахалате Несмотря на расстояние, он снял ружье с плеча и приготовился прицелиться в нас. Часовой и зрелище Это был, разумеется, часовой с западной стороны пирамиды, с четвертой позиции, который не получил доплаты, в отличие от своих коллег, с северной, восточной и южной сторон. Потому как Али вспотел, я мог судить о том, насколько серьезной была ситуация. Часовой требовал, чтобы мы немедленно спустились, дабы он мог нас арестовать. Этого, однако, наверное, можно было бы избежать, заплатив, — объяснил Али. Я тяжело вздохнул. Предложи ему сто фунтов. Многовато будет, — предостерег Али. Остальные обидятся. Я предложу ему пятьдесят. Обмен мнениями продолжался на арабском. В течение нескольких минут Али с Часовым вели энергичный диалог. Причем, напоминаю, один находился внизу, около юго-западного угла пирамиды, другой наверху, а дело было в четыре сорок утра. Кто-то засвистел после чего южный наряд устроил совещание с часовым с западной стороны, к которому в это время присоединились двое его коллег. «Когда уже стало казаться, что Али исчерпал все возможные аргументы в нашу пользу, он вдруг улыбнулся и с облегчением вздохнул. «Вы доплатите 50 фунтов, когда мы вернемся на землю», — объяснил он. «Они разрешают нам двигаться дальше». Но говорят, что если появится старший офицер и увидит нас, они не смогут нам помочь. Мы молча рванули наверх и минут через десять достигли сотого ряда, примерно половина пути, больше семидесяти пяти метров от земли. Обернулись на юго-запад и увидели такую красоту и величие. Ну, в общем, такое бывает раз в жизни. Невысоко в небе, на юго-востоке, месяц выглянул из-за несущейся гряды облаков и осветил северную и восточную грани соседней, второй по величине пирамиды, построенной, как предполагают, фараоном Хафрой, Хефреном, из IV династии. Этот потрясающий момент, уступающий своими размерами и величием, только Великой пирамиде, примерно на три метра ниже, основание на четырнадцать метров уже, как будто светился изнутри бледным неземным светом. Дальше, среди теней пустыни, виднелась пирамида Менкаура, Микерина, высотой шестьдесят пять метров, сторона основания сто пять метров. На мгновение, глядя на блестящий участок чернильного неба, я испытал иллюзию движения. Как будто я стою на корме огромного небесного корабля и смотрю на два других корабля, которые в боевом строю следуют за мной в Кельваторе. Так куда же плывет этот конвой, та эскадра пирамид? И были ли эти удивительные сооружения детищем фараонов, страдавших манией величия, как считают египтологи? или они порождения таинственных рук, отправивших их в вечное плавание сквозь время и пространство, к неизвестной пока цели. С этой высоты, хотя южный сектор неба был частично закрыт громадой пирамиды Хефрена, мне было хорошо видна западная часть свода, спускающаяся от небесного северного полюса к обручу горизонта. Полярная звезда в созвездии Малой Медведицы находилась от меня справа. Низко над горизонтом, примерно в десяти градусах на северо-запад, собирался заходить Регул, звезда, обозначающая лапу Льва в одноименном созвездии. Под небом Египта Не успели мы взобраться на 150-й ряд, как Али шепотом велел нам пригнуться. В поле зрения появилась полицейская автомашина, которая обогнула северо-западный угол пирамиды и теперь двигалась вдоль западной стороны, мигая синим фонарем. Мы подождали в тени, не двигаясь, пока машина проехала, и снова полезли вверх, торопясь к вершине, которая едва виднелась в туманной предрассветной мгле. Минут пять, как нам показалось, мы поднимались без остановок. Однако, когда я взглянул вверх, вершина пирамиды казалась такой же далекой, как раньше. Мы снова полезли, задыхаясь и потея, и снова вершина отступала, словно легендарная Валийская гора. Потом, когда мы уже решили, что обречены на бесконечные разочарования, мы вдруг оказались на вершине, под захватывающим звездным куполом, на высоте 137 метров над окружающим плато, на самой необычайной смотровой площадке в мире. К северу и востоку от нас, в широкой покатой долине Нила, раскинулся Каир. Смесь небоскребов и плоских традиционных крыш, разделенных темными ущельями узких улиц, вперемешку со шпилями минаретами тысячи и одной мечети. Над всем этим висела мерцающая пелена рассеянного уличного освещения, скрывая от глаз каирцев звездные чудеса и в то же время создавая своими зелеными, красными, синими и желтыми огнями иллюзию сказочной страны. Я чувствовал себя в привилегированном положении, взгромоздясь на вершину последнего уцелевшего чуда древнего мира, вися в небе, как Аладдин на ковре-самолете над электронным миражом Каира. Правда, нельзя сказать, чтобы 203-й ряд кладки Великой Египетской пирамиды выглядел как ковер. Этот квадрат со стороной 9 метров у основания 230 сложен из нескольких сот известковых блоков высотой около метра, весом около 5 тонн каждый. Ряд не совсем ровный, часть блоков отсутствует или разбита, а ближе к южному краю вверх торчат остатки следующего ряда кладки. В самом центре площадки кто-то сколотил треугольный деревянный помост, из середины которого торчит 10 шест. Конец шеста находится как раз на уровне, соответствующем первоначальной высоте пирамиды. 146,6 метра. Окружающий известняк сплошь изрезан каракулями нескольких поколений туристов. Все восхождение на пирамиду заняло у нас около получаса, и теперь было пять часов утра, время утренней молитвы. Почти синхронно с балконов каирских минаретов раздались голоса тысяч муэдзинов, призывающих правоверных на молитву, и прославляющих величие, милосердие и сострадание Аллаха. Позади меня, к юго-западу, верхние 22 ряда пирамиды Хефрена, покрытые первоначальной облицовкой, казалось, плыли, как айсберг в океане лунного света. Зная, что нам нельзя надолго задерживаться в этом заколдованном месте, я посмотрел еще раз на небо. На западном краю за беспредельными песками пустыни Регул уже скрылся за горизонтом, и за ним собирался последовать и весь оставшийся лев. Созвездия Девы и Весов тоже спустились пониже, а там, дальше к северу, мне было видно, как большая и малая медведицы вершат свое вечное вращение вокруг Небесного полюса. На юго-востоке, за долиной Нила, Месяц продолжал изливать свой призрачный свет с берегов Млечного пути. Дальше на юг по течению этой небесной реки, на пересечении с меридианом, сверкало созвездие Скорпиона, в котором ярче всех была звезда первой величины Антарес, красный сверхгигант в 300 раз больше солнца. На северо-востоке над Каиром плыл лебедь, в хвосте которого красовался Денеп, бело-голубой сверхгигант, которого мы видим с расстояния 1800 световых лет. А на севере среди околополярных звезд извивался дракон. Кстати, 4500 лет тому назад, когда, как предполагают, Великая пирамида строилась для фараона Хуфу Хеопса из IV династии, Одна из звезд созвездия Дракона находилась близко к небесному северному полюсу и играла роль полярной звезды. Это была Альфа Дракона, известная также как Тубан. По прошествии тысячелетий ее сместилось с этого положения безжалостная небесная мельница прецессии земной оси, и ее место заняла полярная звезда из созвездия Малой Медведицы. Я прилег на спину, подложив руки под голову и глядя прямо в зенит. И мне показалось, что через гладкие холодные камни, на которых я лежал, я чувствую подобно живительной силе громадную массу и силу притяжения пирамиды. Мышление гигантов Занимая площадь, 5,4 гектара она весит свыше 6 миллионов тонн, то есть больше, чем суммарное все здания на площади 2,5 квадратных километров в Лондонском Сити и состоит, как мы видели, из 2,3 миллиона блоков известняка и гранита. К этому некогда добавлялись 8,9 гектара зеркально-гладкой облицовки из 115 тысяч отполированных плит, каждая весом 10 тонн, которые покрывали все четыре боковые грани. После того, как облицовка осыпалась в результате сильного землетрясения 1301 года, большую часть ее вывезли на стройки Каира. Однако вблизи основания осталось еще достаточно облицовки, чтобы великий археолог XIX века Флиндерс Петри мог их подробно обследовать. Он был ошеломлен, обнаружив, что размеры плит выдержаны с точностью около двух десятых миллиметра, причем стыки подогнаны так, что в них нельзя просунуть лезвие перочинного ножа. Даже просто уложить плиты с такой точностью достижения, отмечает он. Но сделать это с цементной связкой – вещь почти невозможная. Ее можно сравнить разве что с оптической системой площадью в несколько гектар. Разумеется, стыковка облицованных плит – не единственная, почти невозможная в кавычках, особенность Великой пирамиды. Здесь и точная ориентация по сторонам света, почти идеальные прямые углы, невероятная симметрия четырех огромных граней. А что говорить об организации подъема миллионов блоков на десятки метров? Во всяком случае, кем бы они ни были, архитекторы, инженеры и каменщики, спроектировавшие и успешно построившие этот грандиозный монумент, мыслить они должны были по-великански, заметил некогда основатель современной египтологии Жан-Франсуа шампольон Он ясно видел то, на что закрывали глаза несколько последующих поколений, что строителями пирамид были люди колоссального интеллекта, По сравнению с древними египтянами, — добавил он, — мы, европейцы, все равно что лилипуты.